Глава 82. Типично британский придорожный автосервис под серым январским дождем Последнее место, где кому-то захотелось бы ждать. А значит, оно практически идеально. К тому же в данном случае неудобства будут компенсированы. Сколько лет этой шкатулке? Шесть тысяч? А теперь она просто лежит в багажнике машины. Разумеется, она стоит миллионы — если отдать ее правильному человеку. И таких правильных людей довольно много, когда знаешь, что делать. Один из них появится буквально через мгновение. Выпьем по-быстрому кофе, осуществим сделку и что дальше? Конечно же, надо уезжать за пределы страны. Возможно, в Ливан? Шкатулки 6 тысяч лет. А людям все кажется, будто они имеют какое-то значение. Осмотримся по сторонам. Мужчина с портфелем и грустным лицом сидит у игрового автомата. Молодая мама с покрасневшими глазами катает коляску взад-вперед, явно убивая время. Девочка-подросток шокировано слушает, что ей говорят по телефону. Старик в пальто склонился над пластиковым столом, перед ним стоит недопитая чашка кофе. Все это навевает определенные мысли. Все мы — крошечные незначительные мгновения истории мира, которому наплевать, будем мы жить или умрем. Разве тому, кто сделал эту шкатулку шесть тысяч лет назад, не наплевать, что мы занимаемся Пилатесом или едим по пять раз в день? Мы жалуемся на жизнь так бесконечно и так горько, но все равно цепляемся за нее изо всех сил. Разве это не нелепость? Дорогу пересекает крытый надземный переход. Наверняка в 60-е он смотрелся чрезвычайно гламурно, изящно и футуристично. Наверняка это выглядело как будущее. И что же в итоге? Будущее, придя, оказалось таким же серым и унылым, как прошлое. Чего бы ни надеялись достичь архитекторы своим красивым переходом, какую бы ни питали грандиозную мечту, но они потерпели неудачу. Всё заканчивается неудачей, Все терпят крах. В этот момент в окнах Перехода появляется безошибочно узнаваемая фигура Гарта. Вон идет тот, кто понимает жизнь не хуже, чем она. Мандраж теперь наступает настоящий. Человеческому естеству очень трудно принять тщетность. Чего только не придумывают люди, лишь бы придать смысл своей крохотной жизни. Религия, футбол, астрология, соцсети. Все прилагают героические усилия, но в глубине души каждый знает, что жизнь — это одновременная и случайность, и проигранная битва. Никого из нас не запомнят. Со временем все будет занесено песками. Даже те 5 миллионов фунтов стерлингов, которые Гард собирается заплатить за шкатулку, превратятся в пыль. Насладись ими, пока можешь. Конечно, эти мысли не оригинальны, но они успокаивают. Когда принимаешь пустоту всего сущего по-настоящему, становится намного легче убивать. Как, например, Калдиша.